Владимир Маяковский Сочинение в трех томах Том второй Стихотворение Стихи детям Как делать стихи Издательство «Художественная литература», Москва, 1973 год Читает Юрий Рудник Во второй том сочинений Владимира Маяковского входят избранные стихотворения 1926–1930 годов, Сергею Есенину «Послание пролетарским поэтам», товарищу нетте пароходы и человеку, разговор с товарищем Лениным, стихи о советском паспорте и другие, стихи детям, что такое хорошо и что такое плохо, кем быть и другие. И статья «Как делать стихи».